Глава 31. Мы не дураки, а только бедные. Тайное собрание в отеле «Азия». То, что в последний момент положило Захиде в телегу, которая должна была отвезти Тургутбей и Кадифе в отель «Азия», и то, что видел, но не разглядел, смотревший из окна «Ка», ожидая ИПЕК, было парой старых шерстяных рукавиц. Тургутбей, решая, что надеть на собрание, Разложил на кровати два своих пиджака, один черный, а другой светло-серый, петровую шляпу, которую он надевал на празднование Дня Республики и в дни, когда их отель проверяли различные инспекции, галстук, клеточку, которой многие годы носил только сын Захиде, чтобы поиграть, и долго смотрел на свою одежду и в шкафы. Хадифе, увидев, что ее отец в нерешительности, словно мечтательная женщина, которая не может решить, что она наденет на бал,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 отбросил их в сторону. Но в телеге Тургудбей заявил, что без них не поедет, и рассказал, что когда много лет назад он оказался в тюрьме за свои левые взгляды, его покойная жена связала и принесла ему эти рукавицы. Кадефе, который знал своего отца гораздо лучше, чем он сам, сразу же почувствовал, что дело тут не столько в воспоминаниях, сколько в том, что он боится. После того, как варежки принесли... И телега двинулась под снегом в путь. кадифе слушаясь широко открытыми глазами, словно в первый раз тюремные воспоминания отца, как он проливал слезы над письмами жены, как самостоятельно учил французский, как спал зимними ночами в этих рукавицах, сказала «Папочка, вы очень смелый человек». Каждый раз, когда Тургудбей слышал от своих дочерей эти слова, в последние годы это бывало редко, На глаза ему наворачивались слезы. Обняв дочь, он, дрожа, поцеловал ее. На улицах, по которым ехала повозка, свет отключен не был. Сойдя с телеги, Тургутбей спросил, что здесь за лавочки открылись. Подожди, давай посмотрим на эти витрины. Поскольку Кадифы поняла, что отец идет с неохотой, она не стала слишком сильно настаивать.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 Около черного хода было тихо. Отец с дочерью, сильно прижавшись друг к другу, подождали. За ними никто не следил. Через несколько шагов внутри стало так темно, что Кадифе только на ощупь смогла найти лестницу, ведущую в холл. «Не отпускай мою руку», — сказал Тургутбей. Холл, высокие окна которого были закрыты плотными занавесками, был погружен в полутьму. Мертвенный свет, струившийся от бледной грязной лампы, горевшие на стойке, кое-как освещал лицо небритого и потрепанного портье. и на тени заметили только одного-двух человек, которые прохаживались по холу и спускались с лестницы. Большинство из этих теней были либо полицейскими в штатском, либо из тех, кто занимается тайными делами, вроде незаконного забоя скота, рубки леса и перевозки рабочих через границу.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 а потом в этих номерах жили с ними своего рода полусемейной жизнью, по вечерам на последнем микроавтобусе уезжали в свои деревни, женщины выходили из своих комнат в темном баре отеля или чай с коньяком. Поднимаясь по деревянной лестнице, когда-то покрытой красным ковром, Тургутбей и Кадифе встретились с одной из этих светловолосых усталых женщин. И Тургутбей прошептал дочери «Гранд-отель в Лазани». где останавливался Исмет Паша. Тоже был таким же космополитичным. И вытащил из кармана свою ручку. «Я тоже, как и Исмет Паша в глазане подпишу обращение совершенно новой ручкой», — сказал он. Кадефа не могла понять, для чего ее отец подолгу останавливается на лестничных пролетах, чтобы отдохнуть или чтобы задержаться. Перед дверью номера 307 Тургутбей сказал, мы сразу же подпишем и выйдем. Внутри было так много народу, что в первый момент Кадефе решила, что они ошиблись дверью. Увидев, что у окна сидит ладживерт и два молодых боевика-исламиста с недовольным лицом, она отвела отца туда и усадила. Несмотря на лампочку без абажура, горевшую на потолке, и лампу в форме рыбы на маленьком столике, комната была плохо освещена.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 но Кодифе его даже не заметила. Все ее внимание было сосредоточено на напряженности, сразу же возникшей между Ладжевертом и ее отцом. Ладжеверт был убежден в том, что если человек в качестве курдского националиста, подписывающий обращение, которое будет издано во Франкфурте-Рундшау, будет атеистом, это повлияет на европейцев. Но изящный молодой человек с бледным лицом который поддавался убеждению с большим трудом, разошелся со своими товарищами по организации во мнении по поводу фраз, которые нужно было написать в обращении. А сейчас все трое напряженно ждали своей очереди выступить. После переворота этих молодых людей стало трудно найти, потому что эти организации, которые состояли из молодых, озлобленных безработных курдов, восхищавшихся партизанами-соплеменниками в горах, а в качестве штаб-квартиры имели квартиру одного из своих членов, то и дело подвергались закрытию, а их руководителей постоянно арестовывали, избивали и пытали. Другой проблемой было то, что этих молодых людей борцы с гор обвиняли в том, что те бездельничают в теплых городских комнатах и договариваются с властями Турецкой Республики. Обвинение в том, что организация уже не может подготовить необходимое количество желающих стать партизанами – сильно подорвали моральное состояние нескольких ее членов, еще не успевших попасть в тюрьму. В собрании приняли участие и двое 30-летних социалистов из предшествующего поколения. О том, что в немецкой прессе будет опубликовано обращение, они узнали от юноши из курдской организации, которые рассказали об этом, чтобы похвастаться и немного посоветоваться. Вооруженные социалисты в Карсе уже не были так сильны, как раньше. И они могли совершать такие акции, как грабежи,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 Он испытывал особенное волнение, поскольку собирался рассказать все подробности собрания властям. Делал это не со зла, а для того, чтобы помешать полиции без надобности притеснять курдские организации. Слегка смущаясь, он доносил властям о действиях, которые презирал, и большинство из которых впоследствии считал бесполезными, а с другой стороны, гордился тем, что принимает участие в этих действиях по зову сердца, и с гордостью рассказывал всем о расстрелах, о похищениях и избиениях людей, подброшенных бомбах, об убийствах. Все были настолько уверены в том, что полиция прослушивает комнату, и что среди собравшихся находится по меньшей мере несколько осведомителей, что вначале никто не брал слова. Если и говорили, то только о том, глядя в окно на улицу, то все еще идет снег. Либо просили друг друга не тушить сигареты. поп -пол. Молчание царило до тех пор, пока тетя одного из молодых курдов Сначала совершенно не привлекавшая к себе внимания, не встал и не начала рассказывать, как исчез ее сын. Однажды вечером постучали в двери и забрали его. Полуха, выслушав рассказ о пропавшем юноше, Тургут Бей заволновался. С одной стороны, он считал отвратительным то, что курдского юношу похитили среди ночи и убили. А с другой, ему претило то, что того назвали безгрешным. Адифе, держа за руку,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 о месте курдской культуры и литературы во всемирной истории, предразив что если он не будет опубликован во Франкфурте-Рундшаву, они отзовут свои подписи. Когда мать пропавшего спросила, где немецкий журналист, который примет ее прошение, Кадефе встала и успокаивающе сказала, что к находится в Карсе, и что он не пришел на собрание, чтобы не ставить под сомнение нейтральность обращения. Присутствующие не привыкли, чтобы на политических собраниях Женщина вставала и так уверенно говорила. Все сразу почувствовали к ней уважение. Мать пропавшего обняла Кадифе и заплакала. А Кадифе взяла у нее бумагу, где было написано имя ее пропавшего сына. обещала что сделает все, чтобы это было опубликовано в газете в Германии. Левый боевик, который из добрых побуждений работал осведомителем, в этот момент вытащил написанные от руки на листке из тетради Первый черновой набросок обращения и прочитал его, встав в странную позу. Черновик был озаглавлен «Обращение к общественному мнению Европы относительно событий в Карсе». Это сразу же всем понравилось. Позднее Фазыл с улыбкой расскажет Ка, что он почувствовал в тот момент. Я впервые ощутил, что мой собственный маленький город однажды сможет войти в мировую историю.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 подражать им и принижать себя из-за того, что не похож на них. В этом государстве существует национальная честь не только у исламистов, но и у сторонников республики, сказал Тургутбей. Что поменяется, если написать вместо Европы все человечество? «Сообщение всему человечеству о событиях в Карсе», прочитал автор текста. Слишком громко звучит. «Подумали о том, чтобы написать не человечество, а Запад». Но против этого выступил один из прыщавых юношей, сидевших рядом с Ладжевертом. По предложению одного из молодых курдов, с писклявым голосом, сошлись на том, чтобы использовать только слово «обращение». Черновик обращения был очень коротким, что редко встречается в подобных случаях. Никто поначалу ничего не возразил против первых предложений, в которых говорилось о том, что военный переворот был инсценирован, тогда, когда стало ясно, что выборы в Карсе выиграют именно кандидаты от исламистов и курдов. Но тут вдруг возразил Тургутбей. Он рассказал, что в Карсе не существует того, что европейцы называют опросом общественного мнения. Здесь обычный Агейл голосовать за другую партию, а не за то, который думал, меняя при этом свою точку зрения по глупой причине за одну ночь до выборов или даже утром, направляясь к избирательной урне. И поэтому никто не может предсказать, какой кандидат выиграет выборы.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 Словно без этой поддержки отец совсем не сможет идти. Отец и дочь, словно дети, которые хотят забыть свои беды, долго смотрели на телегу, проезжавшую по заснеженной улице. Один из трех представителей курдской организации, тот, что с писклявым голосом, не смог сдержать любопытство, подошел к окну и стал смотреть вместе с ними вниз на улицу. люди в комнате следили за ними наполовину с уважением наполовину с тревогой чувствовалось что все боятся вторжения полиции ощущалось беспокойство в этой тревоге стороны очень быстро достигли договоренности по оставшейся части обращения в обращении была одна фраза говорившая о том что военный переворот провела горстка авантюристов лазеверт возразил против этого предложенное вместо этого более емкие определения были встречены С сомнением, потому что могли создать у европейцев впечатление, что военный переворот был проведен во всей Турции. Таким образом, согласились на фразу «локальный переворот, поддержанный Анкарой». Коротко сказали и о курдах, которых в ночь переворота по одному забрали из домов и убили, и об издевательствах и пытках, которым подверглись студенты училища имамов-хатибов. Выражение «тотальная атака на народ» приняло форму наступление на народ, его моральный устой и его веру. Поправки, сделанные в последнем предложении, призвали уже не только европейское общественное мнение, но и весь мир выразить свой протест Турецкой республики Тургутбей, читая про себя эту фразу, почувствовал, что Ладживерт, с которым он на какой-то миг столкнулся взглядом, счастлив. Он пожалел, что находится здесь. Если ни у кого не осталось никаких возражений,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 он он пытался на очень важном экзамене вспомнить ответ на вопрос, который раньше хорошо знал. «Тогда сначала я скажу», — проговорил Ладжеверт. «До господ мне нет дела. Я бы мог сказать, что мне от них достаточно одного, чтобы тень на меня не бросали. Но ведь мы, собственно говоря, и живем в их тени. Не помогайте ему».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 Каждый задумался о своем. Несколько человек подошли к окну и посмотрели на очередную телегу, проезжавшую по заснеженному проспекту Кородак. Когда Фазыл впоследствии будет рассказывать об этой зачарованной тишине, он скажет, «Словно в тот миг мы стали друг другу еще больше братьями, чем обычно». Первым тишину нарушил звук самолёта, пролетавшего в вышине сквозь темноту. Пока все прислушивались к нему, Ладжеверт прошептал. «Сегодня это второй самолёт». «Я ухожу!» — закричал кто-то. Это был 30-летний человек с бледным лицом и в выцветшем пиджаке, на которого до того никто не обращал внимания. Он был одним из старых присутствующих, у кого была работа. Он был поваром в государственной больнице. Он то и дело поглядывал на часы.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 Я никогда не думал о таких вещах. «То, что я скажу, очень просто», — сказал страстный юноша. «Пусть франкфуртская газета напишет. Мы не глупцы, мы только бедные, и наше право желать, чтобы одно отличали от другого». «Ну что вы, конечно, бог с вами». «Кто эти мы, о ком вы говорите, сударь?» — спросили из глубины комнаты. «О турках, о курдах, о кочевниках-туркменах, об азербайджанцах, о черкесах, о жителях Карса. О ком?» «Дело в том, что самое большое заблуждение человечества», продолжил страстный юноша из курдской организации, «самый большой обман, которому тысячи лет, все время смешивают понятия глупости и бедность». «Пусть объяснит, что значит быть глупым». На самом деле, религиозные деятели, которые заметили эту постыдную путаницу в славной истории человечества и говорили, что у бедняков есть мудрость, есть человечность, есть разум и сердце, оказались самыми нравственными людьми».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 Безголовая, ленивая, грязная и неумелая. Вместо того, чтобы посочувствовать, мир смеется. Их культура, их традиции, обычаи кажутся ему смешными. Потом, иногда, мир начинает стесняться этих мыслей и перестает смеяться. И когда эмигранты этой нации подметают пол и работают на самых отвратительных работах, то, чтобы те не раптали делают вид, будто слышали бы в культуре даже начинают читать ее интересной. Пусть он уже скажет, о какой нации говорит.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 Сначала он чувствует инстинктивное презрение к этому человеку. Он такой бедный, потому что принадлежит глупой нации, первым делом думает европеец. Очень вероятно, что голова этого человека забита той же ерундой и глупостью, которые делают бедной и несчастной всю его нацию, думает он. Ну так что, это же нельзя считать несправедливым. Если ты считаешь наших людей глупыми, как этот самовлюбленный журналист, говори это открыто. По крайней мере, тот безбожный атеист перед тем, как умереть отправиться в ад, Выступил в прямом эфире на телевидении и смог смело сказать, глядя нам в глаза, что считает нас всех дураками. «Извините, но тот, кто выступает по телевидению в прямом эфире, не может видеть глаз тех, кто смотрит на него». «Было сказано, не видя наши глаза, а глядя нам в глаза», — сказала Кадифе. «Друзья, пожалуйста, давайте не будем спорить друг с другом, словно мы на дебатах», — сказал левый участник собрания, который вел записи. «Давайте будем говорить медленно и каждый по отдельности».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 Такому, как ты, тунеядцу, никто не даст немецкую визу. До да визы ему наши власти паспорт не выдадут. Да, не выдадут, — смиренно сказал страстный юноша. И все же, если дадут, если я поеду, даже если первый европеец, которого я встречу на улице, окажется хорошим человеком и не будет меня унижать, беспокоиться я буду уже потому, что он европеец, и я буду думать, что он меня презирает. потому что в Германии сразу видно тех, кто приехал из Турции, по всему. Когда единственное, что можно сделать, чтобы тебя не унижали, так можно скорее доказать им, что ты думаешь так же, как они. А это и невозможно, и обидно для самолюбия. «Сынок, начало твоей речи было плохим, но в конце ты хорошо сказал», сказал старый журналист-азербайджанец. «И все-таки давайте не будем печатать это в немецкой газете». они будут смеяться над нами некоторое время он молчал а затем внезапно хитро спросил о какой нации ты говорил когда юный курт сел на место ничего не ответив сын пожилого журналиста сидевший рядом с ним воскликнул боится он прав что боится он не работает как бы на государство ответили ему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 Все здесь присутствует настроение, словно мы извиняемся за то, что мы не европейцы. Будто просим прощения. Он повернулся к человеку в кожаном пиджаке, делающему записи. «Дорогой, не пиши, пожалуйста, то, что я только что сказал», произнес он с видом вежливого громилы. «А сейчас пиши. Я испытываю гордость за себя, за свою неевропейскую душу. Я горжусь всем тем в себе, что европеец считает...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 и человек в темном пиджаке зашлись в приступе сильного кашля, было непонятно, кто это сказал. Краснолицый юноша, дежуривший у двери, вскочил и начал читать стихотворение, которое начиналось словами «Ах, Европа, ах, Европа, взглянем, братцы, мы туда, это лишь мечта пустая для шайтана двери рая». Продолжение Фазыл не расслышал из-за кашля, разных словечек и смеха. И все же он передал кашту стихотворение намекало не на него,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 Тургутбей подписал обращение новой ручкой, которую вытащил из кармана. Он устал от шума и табачного дыма и уже собирался встать, но Кадифеева удержала. А затем встала сама. «Послушайте сейчас минуточку и меня», — сказала она. «Вам не стыдно, но мое лицо пылает от того, что я слышу. Я повязываю себе это на голову». чтобы вы не видели мои волосы. Но из-за этого мне еще больнее за вас. Не ради нас, скромно прошептал какой-то голос, ради Аллаха, ради твоей собственной души. Я тоже хочу сказать кое-что для немецкой газеты. Запишите, пожалуйста. Интуиция, с свойственная актерам, подсказала ей, что за ней наблюдают наполовину с гневом, наполовину с восторгом. Девушка из Карса, нет, напишите, мусульманка из Карса, для которой из-за ее убеждений платок стал знаменем, внезапно перед всеми сняла платок из-за отвращения, которое ее охватило. Это будет хорошая новость, которая понравится европейцам. И теперь Ханс Хансен издаст наши речи. Когда она снимала платок, она сказала следующее. Аллах, прости меня, потому что я теперь должна быть одна». «Этот мир такой омерзительный. Я так разгневанный и бессильно, что от твоей... Кадифе!» Неожиданно вскочил на ноги Фазыл. «Не снимай платок!» «Мы... все... все мы сейчас здесь, включая Ниджипа и меня. Из-за этого мы все... все умрем!» Внезапно все растерялись от этих слов. Кто-то сказал «Не говори глупостей. Конечно, пусть она не снимает платок».